В первой главе Евангелия Туанна мы читаем слова «Иди за мною». Эти слова были сказаны апостолу Петру во время беседы на берегу Генисарецкого озера. Обозревая всю жизнь апостола Петра, его следование за Христом, мы убеждаемся, что духовное прозрение пришло к нему не сразу, а постепенно, по мере постижения многоразличных истин Божьих. Для того, чтобы осознать себя грешником, Петру нужно было иметь несколько встреч со Христом. Последняя такая встреча произошла в лодке Петра. Отплыв от берега, Христос повелевает Петру «закинуть сети». И в результате, повествует евангелист, ужас объял его и всех бывших с ним от лова рыб ими пойманных. И вот только теперь Симон Петр припал к коленям Христа и сказал «выйди от меня». «Господи, потому что я человек грешный», — так пишет евангелист Лука. Не так легко человеку осознать себя грешником, потому что каждый смотрит на других и сравнивает с ними себя. Мол, я не такой плохой, как те, другие. Потребовалось еще время, чтобы Петр постиг, что Христос есть Сын Божий, который имеет власть на земле прощать грехи, и мог сказать «Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Божий». И вот только после голговских страданий, смерти и воскресения Христос призвал Петра следовать за Ним. И опять Петр не сразу внял словам Христа. Он стал оглядываться на других. Но Христос сказал ему, что тебе до того, ты иди за Мною. То же самое хочет сказать Христос каждому из нас, что, следуя за Ним, мы не должны смотреть на других людей, которые очень часто бывают помехой для нас в нашем следовании за Господом. Недостатки верующих резче бросаются в глаза, нежели положительные качества. И эти недостатки часто служат соблазном для многих искренних душ в поисках истины и причиной разочарований, оставления собраний. Даже среди старых верующих в следовании за Господом замечаются топтания на месте, а не продвижение вперед. Они часто бывают заняты оглядыванием по сторонам на других, фиксируя их недостатки а кто же их не имеет. А главное, что выискивание недостатков в других абсолютно никакой пользы нам не приносит, а только себе во вред. Нужно помнить, что мы за других не будем давать ответ на судилище Христовым, а каждый за себя. Поэтому не будем взирать на других, а будем прислушиваться к словам Христа. «Что тебе до того? Ты иди за мною». Каждый обращай внимание на себя, чтобы самому не оказаться недостойным последователем Христа. Что же означает следовать за Христом? Во-первых, это значит отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Такой совет дает нам апостол Павел. А для этого необходимо ежедневно углубляться в Священное Писание, иметь молитвенное общение с Господом, не оставлять собраний наших. Все это приводит нас к большему познанию Христа и к нашему возрастанию в святости и праведности. Во-вторых, мы должны иметь глубокую и сильную любовь ко Христу. Без любви невозможно следование за Христом. Прежде чем сказать Петру «иди за Мною», Христос трижды спросил его «Любишь ли ты меня?» Душа, соединенная со Христом истинной любовью, готова следовать за Ним повсюду, куда бы Он ни повел. Следование за Христом начинается с исполнения наших обязанностей. «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с Тобою Господь и как помиловал Тебя», — сказал Христос исцеленному им Годаринскому бесноватому, который изъявил желание последовать за Христом. Этими словами Христос указывает, что следование за Ним начинается с исполнения домашних обязанностей. Некоторые верующие считают, что их следование за Христом выражается лишь в духовном труде, поэтому они пренебрегают семьей и другими своими обязанностями. Из слов Христа видно, что следование за Ним начинается со служения ближним. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного», — говорит апостол Павел Тимофею. Дальше наше следование за Христом должно сопровождаться несением нашего креста. «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня», — говорит Христос. «Нести свой крест — это значит...» переносить различные трудности, переживания. Но ни в коей мере это не значит, что мы должны сами искать для себя эти трудности, создавать их, навлекать их на себя нашим неправильным поведением. Сам Христос нес крест, тяжелый крест, и никому из нас не под силу нести крест Христов. Поэтому Христос и говорит, чтобы мы несли каждый свой крест. Это те жизненные обстоятельства, выпавшие на нашу долю. «Как ни тяжел бывает наш жизненный крест, все же мы можем его нести, но только при одном условии, а именно, мы должны отвергнуть себя, то есть не искать своего». Об этом как раз и пишет апостол Павел Филиппийцам. «Все ищут своего, а не того, что угодно Христу Иисусу». Следовательно, чтобы в смирении нести свой крест, нужно оставить свои мечты а приняв жизненные условия такими, какими они складываются, уповая на Господа и на слова, записанные апостолом Павлом, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Исходя из собственного опыта, Апостол Петр указывает на то, что если путь христианина будет проходить по суровым тропинкам скорбей и переживаний, то и на нем мы встретим следы нашего Господа. Он оставил там свои следы на тернистых путях, чтобы мы шли по ним. В своей жизни мы часто переносим обиды от людей. Иногда эти обиды бывают заслуженные, порой незаслуженные. Иногда они затрагивают наше доброе имя и поэтому особенно причиняют нам боль, и мы становимся раздражительными. Иногда для нас достаточно одного слова, недоброжелательного взгляда, чтобы вызвать у нас гнев. Но не так поступал наш Господь. Несмотря на то, что Он был презрен и умален пред людьми, Он ходил, благотворя повсюду. Он никогда не раздражался, хотя Сам был жертвой ненависти и зависти. Он старался спасать даже тех, кто постоянно делал Ему зло. Написано, будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному, говорит апостол Петр. И так поступать повелел Господь всем тем, кто хочет идти по его следам. Если же всякая мелочь производит в нас гнев, обиду, и мы бываем скоры на мщение и медлены на прощение, то тем самым мы огорчаем Духа Христова в нас и наносим только вред своей душе. Христос предупредил нас, в мире будете иметь скорбь. Но вот когда нас постигают скорби, мы склонны к ропоту и сомнению в верности Божьей, будто бы Бог перестал нас любить, оставил нас на произвол судьбы. Тогда мы начинаем думать, что молитвы наши напрасны, и следование за Господом тоже напрасно, потому что, глядя на других, мы видим, что незнающие Бога живут гораздо счастливее нас. И тогда, подобно Асафу, мы начинаем говорить «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Но тот же псалмопевец Асаф говорит «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих». И опять приходят на память слова Христа, сказанные Петру, «Что тебе до того? Ты иди за Мною». Перенося ту или иную скорбь, мы должны понимать, как много милостей и благодеяний мы получили от Господа в прошлом. И если мы умели принимать от Него доброе, хорошее, радостное, то должны научиться принимать от Него и печальное. Будем помнить, что только из любви своей к нам Господь посылает нам те или иные испытания, посылая то или иное переживание Господь дает и силу для его перенесения. В следовании за Господом мы не должны взирать на кого-либо другого, кроме нашего Господа, начальника и совершителя веры нашей. Вся жизнь Его на земле была цепью постоянных скорбей, и Он принимал их, как от Отца Своего Небесного, говоря, «Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец?» и когда скорбь его в Гефсиманском саду была так велика, что капли крови падали с его чела, он воззвал к Отцу, «Доминует «Да меня чаша сия». Но тут же добавляет, впрочем, не как я хочу, но как ты. Следование за Господом индивидуально. Ты иди за мною. Что тебе до того, говорит нам Христос? Нам нет дела, как следуют за Господом другие верующие. Путь следования за Господом индивидуален. «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Если чаша наших переживаний слишком горька, вспомним, что она не горьше той, которую пил наш Господь, и эта мысль усладит горечь нашей чаши. У Веры Кушнир есть стихотворение «Бог», которое начинается словами Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью объять. Итак, будем помнить, что Отец Небесный в Своей бесконечной любви и мудрости определяет для нас все наши скорби и переживания для нашего же блага. А поэтому будем продолжать следовать за Ним, неся свой крест с радостью и упованием. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, говорит наш Господь Иисус Христос.